Глава 11. Ларнис. «Наше первое занятие в этом семестре я начну с практики», – объявил нам мэтр Ригас. В расписании был указан другой преподаватель – мэтр Атце, но учебный курс «Введение в некромантию» открывал сам декан факультета кукловодов. «Все 22 студента-первокурсника нашего факультета толпились в подземном павильоне». Здесь было достаточно светло из-за мощных магических светильников, но все-таки душно. Я беспокоился за Летицию, время от времени смотрел на нее, и наши встревоженные взгляды встречались. Похоже, Лети тоже волновалась обо мне. Глупая история вчера вышла, глупейшая. А вот Рум с утра опечаленным не выглядел, наоборот, смотрел героем. Но вчера они испугались за меня. Это они еще не знают, что я планировал не дать им вляпаться в неприятности. Вот бы смеху-то было. Перед тем, как уйти к себе в комнату, Летица несколько раз спросила, как я себя чувствую. «Все нормально, Лети, не считая того, что меня сжирает стыд». «Все хорошо. И перестаньте глядеть на меня, как на умирающего. Думаю, не я первый, не я последний, кто отправился в полет с крыльца ректора» отделался лёгким испугом и шишкой на голове. «Ну, правильно! Тебе же мало шишек!» – проворчал Рум. «Ладно, девочки, вам тоже выспаться не помешает. Давайте, давайте, по домам!» И тут у Лети пошла носом кровь. Я полез в карман рубашки за носовым платком, но, конечно, его там не нашёл. Откуда бы ему там взяться? Пока мы в замешательстве искали подходящую тряпицу, Рум оторвал полоску простыни. «Ничего страшного!» Невнятно пробормотала Летиция, прижав к комок ткани к лицу. «У меня так бывает, когда разволнуюсь!» А разволновалась она из-за меня. Надо было после рабочей смены проводить ее домой, а не идти на поводу у Рума. Лети бы уже видела десятый сон, а не сидела сейчас на краешке кровати, бледная и уставшая и на белой материи не олели бы пятна. Мне так хотелось сесть рядом, обнять ее, хотелось, чтобы она положила голову мне на плечо, хотелось баюкать ее, вдыхать ее сладкий запах, держать ее прохладную руку, касаться губами лба. Почему меня так нестерпимо тянуло к этой хрупкой девочке? Наши глаза встретились, и она робко улыбнулась. Вот это вечерок, да? Да. Ужасный. И все же прекрасный. Ведь сегодня я познакомился с тобой. Пока однокурсники стояли в тесном пространстве учебного павильона и внимали словам мэтра Ригоса, я пропустил половину мимо ушей, бочком протискиваясь туда, где стояла Летиция. «Ты как?» спросили мы одновременно. Лети хихикнула, чем заслужила недовольный взгляд декана. «Может быть, вы мне подскажете, Летиция, почему факультет, на который вы поступили, называется факультетом ментальной магии, а не факультетом некромантии, как это было раньше?» Лети задумалась, но Василиск Арвилл не дал ей ответить, выпалил. «Некромантия считается темным магическим искусством. Большинство магов-отступников как раз некроманты». Новое название больше отражает назначение факультета. Наши выпускники умеют не только разговаривать с мертвыми, но и читать мысли живых и при необходимости заставить других слушаться приказов. Поэтому нас еще называют факультетом кукловодов. Мрачно напомнила эльфийка, одетая во все темное, помолчала и добавила. «Мне нравится». «Факультетом кукловодов» Нас называют не только поэтому. Снова встрял Арвил. Во время войны некроманты поднимали убитых воинов и вели их за собой в сражение. Иногда исход битвы решало то, на чьей стороне сильнейший некромант. Отлично, Арвил, похвалил Василиска мэтр Ригас. Вижу, вы интересовались историей факультета. Новое название, кстати, дал ему наш ректор. Это было Много лет назад. Декан обвел аудиторию задумчивым взглядом, который задержался на мне. Видимо, следующий вопрос предназначен для меня. Я кивнул. Декан закашлялся. Все-таки воздух в помещении спёртый. Надо проветривать чаще. «Ларнис!» Я снова кивнул, мол, внимательно слушаю. «Да, вы. Расскажите». В чем заключается основная работа дознавателя в общих чертах? Призывать мертвых – свидетели, поднимать их и разговаривать с ними. Верно. Во время учебы вы узнаете тонкости и опасности этой работы. Научитесь допрашивать не только тех, кто умер день-два назад, но даже с теми, кого подняли из мертвых спустя неделю, а то и месяц. Это, конечно, высшая ступень немногим доступная. Главное, помните, что ваша работа нужна и важна. В ней нет ничего стыдного. «Ага!» – раздался недовольный и подозрительно знакомый голос. «Вчера в столовой студент-артефактор сказал, что от нас, кукловодов, воняет мертвечиной. Мы с Лети оглянулись. «Лули!» Дриад расположилась у самого выхода, подпирала стену и делала вид, что в павильоне оказалась случайно. Но на ней была фиолетовая мантия, как и на всех остальных. Вот так неожиданность. Я не думал, что она станет учиться на том же факультете, что и мы с Летье. Был уверен, что она артефактор или теоретик. Мэттер Ригас недобро усмехнулся. А вы скажите ему, что заставите его съесть собственный носок и он отстанет», – посоветовал он, и даже, возможно, не шутил. «А теперь не будем терять времени и сразу перейдем к делу. Сейчас вы своими глазами увидите, как работают дознаватели. Случай простой, очевидный. Думаю, до конца занятия управимся». Только теперь мы обратили внимание на раздвижную ширму, закрывающую часть павильона. Мэтр Ригас сложил ее и убрал в сторону. Ряды студентов дрогнули и попятились. Летя приглушенно вскрикнула и схватила меня за руку. На стуле, обмякнув, восседал Трупень. Ну спасибо, Рум. Теперь это слово первым всплывает в памяти, когда я думаю об учебном материале. То ли Метерригас прислушался к моей просьбе, то ли на вступительные испытания поставляют совсем уж негодные тела. Но этот материал выглядел вполне сносно. Знаю, что нельзя относиться к мертвым свидетелям, как к разумным существам. Нельзя допускать сочувствия. Оно станет помехой в деле. Но все же я не мог не думать о том, что несчастный гоблин, сидящий сейчас перед нами, еще вчера был жив, улыбался, грустил, мечтал о чем-то. «Свежачок!» – ухмыльнулся Арвил. «Еще вчера бегал!» Я влепил ему под затыльник а он мне с размаха треснул в челюсть. Удар взорвался искрами в голове. Шрам, шишка. Теперь синяк на подбородке. Можно собирать коллекцию. «Тихо!» – крикнул декан. «Арвил, Ларнис, не ожидал от вас». «А зря. Возможно, я полон сюрпризов». Летиция нащупала мои пальцы, сжала. «Все хорошо, Лети. Не волнуйся за меня».